Глава 17 Когда Меркулов доплыл до Казани, там на Бакалде застал он небольшой пароход. Примечание. Бакалда. Казанская пристань на Волге, иначе называется устьем реки Казанки. Конец примечания. Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге к Нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов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 Примечание. Рубка. Светлая каюта, поставленная у кормы на пароходной палубе над сходом в каюты. Конец примечания. Надевиться не может приказчик таким ласком хозяйского приятеля. Пьян. Беспременно пьян. Он думает. «Покорнейше благодарим, Никита Федорович. Только увольте, пожалуйста» отвечает он на приглашение Меркулова. «Нам ведь нет туда ходу. Мы ведь третьего класса. На то порядок. Вы вот в первом сели, так вам везде чистый путь, а нашему брату за эту перегородку пройти нельзя». «Ничего, я скажу там», — перебил Меркулов. «Нет уж, увольте», — на своем стоял Флор Гаврилов.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 Дело сударь привычное, отозвался Флор Гаврилов. Наше вам наиглубочайшее, и вам тоже пора чать на боковую. И не хотелось, а пошел Меркулов на кормовую палубу. Темнело. Один за другим пассажиры стали укладываться на опочив.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 Лег на койку, не спится. То невеста мерещится, то тюлень. Пароход бежал и ночью. Поводок тогда стоял высокий, погода была мокрая. Татинцовский лоцман Волгу знает, как ладонь свою. Значит, перекатов до мелей бояться нечего. Примечание. Лучшие волжские лоцмана из села Татинца, что немного повыше Лыскова,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 Примечание. Козловка, село Чебоксарского уезда, и пристань на правом берегу Волги в сорока пяти верстах выше Казани, выше Козловки в верстах в четырех с левой стороны, впадает Волгу река и Напротив ее устья Анишинская мель и Затон, речной залив, того же названия. Конец примечания.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 и опять блеснуло красным огнем. Живее заходили колеса, быстрее побежал пароход. И не может понять Меркулов. Во сне он видел все это, и наяву ему померещилось. Значит, мы в узком месте? Речной стержень чудищу отдали, а сами к бочку. Оттого-то, видно, и мерили по пяти да по шести,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 И как это они сучьев не обломят. А, -а, -а! это от того, что Лиза садами занимается. Она все может. А, -а, а! На крыльцо Татьяна Андреевна вышла с чулком. Чулок вяжет, а спицы в руках так и вертятся. Зиновья Алексеевича, должно быть, дома нет. Ну, конечно, нет дома. Ведь он в Астрахань уехал. Там у него белугу поймали двадцать сажен длины.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 Одно только хмелевку не трогал. Там ему бабы хлебы пекли, и всякий харч его артели доставляли. Оттого и не трогал. Оттого и было хмелевцам житье повольное, хорошее. Вдоволь жились они тогда от Галани. Вон она, хмелевка-то!» Прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за Нагорного мыса Слободу,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 Вот они, обнаженные давними оползнями, разукрашенные белыми, зеленоватыми бурами и ясно-красными лентами опоки. Впереди желтеют пески левого берега и пески от Видится, будто бы водный путь пригражден, Будто не будет выхода ни направо, ни налево. Но вот выдвинулся крутой мыс, снизу доверху облепленный деревянными домиками. А под ним широкая синеводная сура, славная своими жирными янтарными стерлядями, пароход стал стрежне, К пристани не причалил. Дров до и было достаточно. Надо было только свести на берег пассажиров, ехавших до Василя, и принять оттуда новых, если случаться. Примечание. Пристань Исады сады в 68 верстах от Васильсурска и в 88 верстах от Нижнего. Конец примечания. Несколько лодок окружили пароход. Приплывшие бабы протягивали вверх третиклассным пассажирам колоба пшеничного хлеба, сайки, крендели, яблоки, огурцы, печеные яйца, пироги с рыбой.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 потому это от ботвинья. Отдышусь, бог милостив. Через несколько минут Купчина в самом деле отдышался, а отдохнувший вступил в разговор. — И Столызина, матушка, изволите ехать. — Из На сдаточных до Василья-то ехали. — На сдаточных. Дорогонь качать дали, молвил купчина и, не дождавшись ответа, продолжал. Но не час, удары, не эти ямщики, пес их возьми, и живого, и с мертвого дерут, что захотят. Страху не стало на них. Знают собаки, что пешком не пойдешь, ну и ломят, сколько им в дурацкую башку забредет. На ярманку, что ли, собрались, Марья Ивановна?» «Придется денька два, либо три и на Ярманке пробыть», отвечала Марья Ивановна. «А после того опять в Талызино?» «Нет, в Мураме надо бы на мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня, Родякова прозывается. Давненько я там не бывала. Поглядеть хочется». «А из Родякова к своим проберусь»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 «Ежели три-четыре дубочка, да десяток другой осиннику срубят. Беда еще невелика, заметила Марья Ивановна. «Опять же лес у меня не без призору». «Караул это, ваше, не больно, чтобы крепки были, сударыня», — сказал Василий Петрович. «Нет», — молвила Марья Ивановна. «Сергеюшка я очень довольна, и другими, кто живет с ним».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 Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту до чаю хоть что ли спросить. Согреться надобно. На. И медленной величавой походкой пошла. «Кто такая?» Спросил Меркулов у Василия Петровича. «Алымова помещица», — отвечал Василий Петрович. «Соседка нам будет. Мы и сами прежде алымовские были. Да я еще от ее родителя откупился. Вольную, значит, получил».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 Теперь уж ей без малого сорок лет постарела, а посмотреть бы на нее, как была молоденькой. Что за красота была! Просто сказать, ангел небесный, умная она барыня и добрая. А много ли крестьян у нее, полюбопытствовал Меркулов. — Сот шесть, пожалуй, и больше наберется, — молил Василий Петрович.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 Такс. Хорошее дело. Подходящее. Значит, можно с вашей милостью про господ по повольготней маленько говорить? Я и сам, государь мой, алатырский купец Василий Петров-Морковников. Маслами торгуем, да землями заимствуемся помаленьку. Берем у господ, кор в годы. Заводишки тоже кое-какие имеем. Живем благодаря Бога, управляемся всевышней милостью. Теперь и чать для нашего брата-купца. Времена подошли хорошие. Господа, почитай, все до единого поистратились. Кармашки-то у них поизорвались, деньжонкам вот. Нам, значит, и можно свой интерес соблюдать. Вот теперь про волю толки пошли. дай ха -го Господи, пошли свое совершение. Тогда, сударь, помаленьку да потихоньку все дойдет до наших рук. И земли, и господские дома, все...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 Тюленька у макарья-то. Теперь нет. А дня через два, либо через три, будет довольно», ответил Меркулов. Я сам от царицы наехал при тюлине, только в Казани сел на пароход, чтобы упредить караван, оглядеться на него у макарья. Ну и к ценам приноровиться. Такс. Дело это хорошее. Поглаживая бороду и улыбаясь, сказал морковников, может и сойдемся. Поставил я, изволите, видеть заводец мыловаренный. Поташных у меня два давненько такие заведены. А с покрова имею намерение мыловарню пустить вход. По нашим местам добротного мыла не надо. Нашим чупахам, особливо мордовкам, неишным рожетом мыть. Им годит и тюленье рубахи до да портки стирать, и тюлень будет им на удивление. Все-таки лучше мыловки али волнянки. Примечание. Мыловка ⁇ ископаемая, мыловатое на ощупь, из породы талька вещество, употребляемое при валянии сукон, валянка ⁇ растение диантус суперус. И мыловка, и волнянка употребляются по захолустьям вместо мыла. Конец примечания. Советовался я кое с кем. Свел меня однажды господь я так же вот как и с вами на пароходе, с одним барином. Из Петербурга его от вышнего начальства посылали осматривать доописывать описывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того с ним у одного нашего помещика. Ну и побеседовали. «Ума, сударь, палата!» «А к настоящему делу речи неподходящий. «Надо, говорит, варить мыло из оленки да из соды!» Примечание. Оленка. Олиин. Конец примечания. «Про тюленя да пропотаж!» «И слышать барин не хочет!» «А, бы, человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку!» Но я его не послушался. На с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да оленку, толстоногие чупахи, пожалуй, за место пряников хорошее это мыло сожрут. Не можно ли у вас, Никита Федорович, тюлень мне получить? Только мне потребуется немало. Найдется ли столько у вас? А сколько? спросил Меркулов.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 а бы хорошенькой. У них поди и елабужской можно доспеть. Середа ведь сегодня, мясного не подобает. А пожелаете, что же делать? Можем для вас и согрешить, оскоромиться. Бутылочку бы холодненького распили, все бы как следует». «Ежели хотите, пожалуй, позавтракаем вместе. Теперь же и время, — сказал Меркулов, — только наперед уговор».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 но не останавливаясь. «Ухо из самолучших стерлядей! Что есть на пароходе с налимьими печенками? На двоих!» — сказал Марковников. «Да чтобы стерлядь была сурская, да не мелюзга какая, мерная от глаза до пера вершков тринадцать-четырнадцать!» Половой приостановился. «Телячьи котлеты с трюфелями!» В свою очередь приказал Меркулов. Половой еще ближе подошел к ним. «Холодненько во бутылочку!» — приказал Василий Петрович. «Заморозить хорошенько!» — прибавил Никита Федорович. «Редеру прикажете, али клико?» «Клику давай!» — сказал Василий Петрович. но слышь, забористее!» — обратился он к Никите Федоровичу. «Слушаюсь!»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 «Можем понимать-с», утвердительно кивнув головой, сказал каютный. «Можно бы, я полагаю, и осетринки прихватить?» Будто нехотя проговорил морковников. «Да ведь в Василе в я с осетриной похлебал, чудесная, А у них на пароходе еще, пожалуй, отменнее. Такая, я вам доложу, Никита Федорович, на этих пароходах бывает осетрина».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 Медной копейки на часть тебя не получишь! думал он. А с этих по малости перепадет два двух гривенных. Обличить вас надо! В газетах пропечатать! Погодите, узнаете вы меня! Задыхаясь от злобы и кашля, неистово кричал чехотошный. Капитана мне подай! Это ни на что не похоже!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 Попович куда-то скрылся. Должно быть, на боковую отправился. А может быть, писать обличительную статью насчет пароходных телячьих ножек? В рубке остался Меркулов один на один с новым знакомцем. Марковников опять было стал приставать к Никите Федоровичу насчет тюленя, но Меркулов устоял и наотрез сказал ему, что до приезда на ярманку ни слова не скажет ему по этому делу. Нечего было делать Марковникову, пришлось уступить. Зато уж и позавтракал же он. Ни Васильсурской ботвинии, ни мучительной коты ровно и не бывало. Ел, будто ему сказано было, что вперед трое суток у него во ртумаковой маковой росинки не будет. И закуска, и уха, и котлеты, и осетрина исчезли ровно в бездне. Умел Василий Петрович покушать. Когда завтрак был покончен, он с довольной улыбкой сказал Меркулову, «Обедать-то, видно, поздненько придется, часика к через три». «Ох уж, право и не знаю», — отвечал Никита Федорович, — сытёхоник». сытеханек». «Как так?» «Да нечто можно без обеда», — с удивлением вскликнул Марковников.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 «В той вере?» — спросил Никита Федорович. «И господ немало», — ответил Марковников. «В роду Марьи Иванны довольно было формазонов, а род Алымовский — хороший род, старинный, столбовой, да что Алымовы! Из самых, слышь, важных, и самых сильных людей в Петербурге есть формазоны». И, зевнув во весь род, Протянул руку Никите Федоровичу. Ах, приятного сна. Наше вам и И сонным шагом в каюту пошел.